Глава вторая. Если бы белоснежные просто не самоуверенные улыбки могли исцелить рак, то от него бы никто не умирал. К сожалению, это были лишь декорации, выставленные Национальной службой здравоохранения. Я лежал на их металлической койке, рабочий конец длинной иглы был воткнут мне в вену, по которой струится их яд. На противоположной койке лежала Ева. Она трещала безумолку. Мне казалось, что химический суп в пакете, который висит рядом со мной на стойке, закончится раньше, чем запас её бессвязной чуши. Но они у неё всё-таки закончились. И вскоре после этого её вырвало в картонное ведёрко, которое ей принесла медсестра. И тут я понял, что ей попросту было страшно. Она была напуганной девчонкой, которую родители бросили наедине со смертельной болезнью. Я понял, что вёл себя как последняя сволочь. Снова. После этого кислый запах её рвоты достиг моих ноздрей, и меня самого начало мутить. «Всё будет хорошо, Ева!» — слова прозвучали неуклюже. Это даже мне самому было заметно. «Держись!» Она не отреагировала и вообще не подняла головы от ведёрка, в которой стекала струйка слюны из её рта. Я отвернулся и уставился в болезненную белизну потолка. Пакет с химией висел надо мной, словно зловредная жёлтая капля, похожая на те большие каплеобразные вазы со всякими жидкостями, которые выставляются в витринах аптек. Свет от потолочных ламп фокусировался в жёлтом содержимом пакета, окрашивая всё в пределах моей видимости в жёлтый цвет. «Ник! А? Что? Бросай дайс, слабак «Дайс! Игральная кость!» используемые в таких настольных играх как подземелье дракона для внесения в игровой процесс фактора случайности в отличие от других игр уудаса может быть больше шести граней традиционно они обозначаются буквой д и числом граней например д 6 д 8 д 12 д 20 и так далее элтон многозначительно уставился на стол стоящий передо мной я резко подскочил опрокинув стул и пошатнув стол Полдюжины металлических фигурок в дюйм высотой свалились. Три из них были облачены в броню и держали в руках мечи. Остальные три были более крупными и коричневыми, ограми. Саймон их раскрасил, и получилось у него, как всегда, отменно. На фоне его фигурок наши выглядели так, словно их размалевали малярными кистями младенца. «Что за херня происходит?» «Мне казалось, что во мне двадцать футов роста». Голова кружилась так, что еще немного, и я окажусь на столе среди всех дайсов, фигурок, листов бумаги, руководств, банок кола». «Отлично сработано, дебил», — фыркнул Джон и покачал головой. «Я так и не понял, как Джон оказался в нашей группе по «Подземельям и драконам». подземелье и драконы» — настольная ролевая игра в жанре фэнтези, появившаяся в 1974 году, в которой каждый игрок руководит действиями своего персонажа, а ведущий игры, мастер подземелья, руководит действиями неигровых персонажей, моделирует происходящее событие, описывает игровой мир, случайные события, определяются броском дайса. Красивый, популярный, уверенный в себе. Совсем не тот типаж, совсем не наш типаж. Вероятно, как раз поэтому он не афишировал нашу команду в школе. Это было не так больно, как может показаться. полагая, я был отчаянно благодарен, что меня признал кто-то нормальный. Саймон уже умело раскладывал фигурки, стараясь воссоздать изначальный порядок среди разрозненных карт и листов персонажей. Лист персонажа. Документ, в котором записаны все характеристики управляемого игроком героя. Имя, раса, класс, атрибуты, навыки и так далее. Мне всегда казалось, что руки Саймона такие же толстые и неуклюжие, как и весь остальной Саймон. Но он вполне мог бы в будущем стать нейрохирургом. Он воспроизвел расположение фигур с поразительной точностью, бубняя себе что-то под нос. Саймон никогда ничего не забывал. Он знал число пи с точностью до стольких знаков после запятой, сколько не захотел бы запомнить ни один здравомыслящий человек. Я иногда подшучивал, что это было иррациональное свойство его памяти. Математическая шутка, которую никто не поймёт. «Бросай давай!» — Элтон изогнул бровь. Я хорошо знал это выражение его лица. Зачастую за ним следовал приём карате, когда Элтон заговаривал тебе зубы, словно в замедленной съёмке опрокидывая тебя на задницу при этом. Даже если бы он совершал бросок в четверо медленнее, с этим было бы невозможно что-либо сделать. Элтон своё дело знал. У его самого старшего брата был чёрный пояс, и трое остальных стремительно двигались в том же направлении. Все пятеро жили в крошечной квартирке, которую его родители с трудом раздобыли, как только приплыли из Мадагаскара. Там и вдвоём-то было не ужиться, а их было семеро. Я так и не понял, что происходит, но всё-таки потянулся за двадцатигранником. «Д-6!» — Сэмон кинул горсть шестигранников в мою сторону. Он был сосредоточен и нетерпелив. «Кидай на урон!» «Соблюдай программу, Ник!» Джон откинулся назад, поставив стул на две ножки, непринужденно ухмыляясь. «Не считай ворон за работой!» Но... Я осмотрелся. Мы были в спальне Саймона, набитой книгами и коллекционными фигурками. Фэнтези и научная фантастика. А также несколько книг о поездах, за которые Саймон отчаянно цеплялся, несмотря на то, что даже фанаты подземелья и драконов считали, что это исключительно не круто. Но... Я жжал Дайс в руке так сильно, что его грани больно впились в кожу, доказывая, что я не сплю. Я здесь уже бывал. Я это уже делал. Да, сказал Элтон. В прошлый раз ты скостовал огненный шар на группу монстров, кидая уже на чертов урон. Да, но это было неделю назад. Ха. Самой раздражающей привычкой Джона было то, что он проговаривал свой смех. Он не смеялся, как нормальный человек. Он говорил «ха». От этого мне ещё меньше хотелось доверять ему. Смех должен быть естественным, даже если всё остальное под контролем. «Ты попал назад в будущее?» «Нет», — Саймон всегда заикался, когда пытался выдавить из себя шутку. «Он — терминатор, которого послали из будущего убить нас», — оскалил Сейлтон. Он сказал передразнивая Шварценеггера. «Мне нужна твоя одежда!» Я оскалился ещё больше, смахивая воображаемую пульс плеча. «Мечтай дальше, мальчик. Тебе до этого не дотянуться. Это называется стиль». Я был в онкологической палате. «Онка что?» — фыркнул Джон. «В палате?» — нахмурился Саймон. «Типа в больнице?» «Рак», — угрюмо сказал Элтон. «Не круто, чувак. Над этой хренью не смеются». «Я докажу, я...» — Дайс выпал из моей руки и я присел. Я схватил ручку, и пока остальные нависали над дайсом, складывая выпавшие числа, я отодвинул края игрового поля и принялся писать с таким нажимом, что покоробилось отполированное дерево. «Так, с тобой мы закончили, Ники!» «Что?» — моргнул я. Симпатичная медсестра Лиза тянулась к моей руке. Я отдернул ее. «Тише!» — улыбнулась она. «С тобой закончили. Можно Она принялась отматывать марлю с моего предплечья. Над ней болтался пакет химии, раньше набухший от яда, словно железы, за змейными клыками. А теперь дряблый, почти пустой, лишь с несколькими каплями жёлтого яда. Много галок наловил. «Что? Ты совсем замечтался?» Уставился в потолок. Она закончилась с марлей и принялась вытаскивать иглу, держа наготове кусочек ваты на случай, если пойдёт кровь. Я словно вернулся в прошлую неделю. Я напрягся, когда выходила игла. Это было не столько больно, сколько колюче. Но ощущение было неприятным. Из-за этого могут возникнуть кошмары? Лиза поджала губы и выпрямилась. Многие дети видят кошмары в больнице. Не волнуйся из-за этого. Мы будем проверять, как у тебя дела по ночам, чтобы удостовериться, что у тебя нормальная реакция. Можешь нажать кнопку вызова, если тебя замутит. Мы дадим тебе лекарство лекарство от лекарства, моргнул я. Какая-то часть меня так и осталась в комнате Саймона. Мне всё ещё казалось, что в моих руках зажата ручка. Я опустил взгляд, но, вопреки ожиданиям, мои руки не были перепачканы чернилами. Я хотел сказать, из-за этого возникают галлюцинации и всё такое. Лиза покачала головой. Её волосы были завязаны в узел. Не беспокойся ни о чём подобном, Никки. Всё? Будет хорошо. Она ушла, увезя моток марли и иглу на тележке. Я смотрел ей вслед. В лишённый окон палате стало немного ярче раздался топот. Наступило утро. Было слышно, как на посту медсестёр пришедшая дневная смена здоровалась с уходящей ночной. Ничего не соображая, я повернулся, запутавшись в простынях. У меня всё ныло, словно я ночью бегал по бесконечным коридорам и не смотрел скучные сны. Спал я плохо, боль в суставах, агония, которая без предупреждения принялась грацевать по костям моих рук и ног, постоянно вытаскивала меня из без того неглубокого сна. Когда боли начались впервые, мать сказала, что это моё тело растёт и что большинство мальчиков так себя чувствуют, если они намереваются вырасти на фут за год. Тело росло и боли росли. С этими симптомами меня направили в кабинет местного терапевта, С ними же от меня и отмахнулись, и сказали прийти через три недели, что я и сделал вместе с моей негодующей матерью. На сей раз нас ублажали обещаниями провести обследование в больнице. После первой долгой химической ночи моя мать прибыла ровно в девять. К началу часов посещения поток родителей ворвался в палату, и она вместе с ними. Пока остальные родители с любопытством осматривали палату, Взгляд матери оставался прикованным ко мне. На остальных детей она даже не взглянула. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?» «Я... я не знаю». Я видел, как напрягается её лицо. «Хорошо», — сказал я. Её брови изогнулись. «Не то чтобы плохо. Я, наконец, решил остановиться на варианте, близком к правде. Странно». Они сказали, что тебя будет тошнить. Её взгляд скользнул по ведёрку на моём столе. И выпадут волосы, разумеется. Она взглянула на мою челку, словно ожидая, что она уже начала редеть Словно мои непричесанные космы, исправно находившиеся на моей голове на протяжении пятнадцати лет, только и поджидали момента, чтобы выпасть при первой же возможности. С кем-то разговаривала в коридоре прошлой ночью. «Кто этот мужчина?» «Какой мужчина?» Она немедленно приобрела виноватый вид. «Никогда до этого я не видел ее виноватой» но ну, разве что, когда она мне сказала, что попавший под поезд отец умер моментально. Я прочитал в местной газете, что это был скользящий удар, и он умер в больнице той ночью. Это меня всегда беспокоило. Он выбрал быструю смерть и потерпел неудачу, несмотря на то, что это был поезд. Будто бы, когда Вселенная отдала ему рак, было предрешено, что он будет страдать так или иначе. «Высокий такой, лысый!» Я потрогал свои волосы и что ты здесь делала так поздно. Я кое-что забыла, пришлось вернуться. Она жестом подозвала, проходившую мимо моей койки медсестру. Николасу сегодня будет разрешено переночевать дома. Судя по записям, врачи сделали всё, что могли. Всё в порядке. Её улыбка сочилась профессиональным оптимизмом. Можете забрать Николаса домой, как только он почувствует, что готов. Мы отправим вам подтверждение следующего сеанса. Следующая неделя — то же время. Боюсь, ему вновь придётся остаться на ночь. Ну вот и отлично. Мать скопировала улыбку медсестры и повернулась ко мне. Ты готов ехать? Тем всё и закончилось. Пять минут спустя я выходил в огромный внешний мир, словно ничего не произошло. Словно мои вены не были накачаны ядом, словно за моей спиной не осталось поудюжину умирающих детей — выглядевших как тела из концлагерей, репортаж о которых нам показывали на уроке истории. Еве пришлось остаться, по крайней мере, пока её не перестанет тошнить, как они сказали. Я остановился у края её койки, чтобы попрощаться. Она выглядела болезненно, но продолжала озвучивать всё, что приходило ей в голову, даже в присутствии родителей, стоявших по обе стороны её койки. «Ага, увидимся на следующей неделе». Мне показалось, что я должен что-то сделать. Вытянуть руку, возможно, похлопать её по ноге, выступавшей из-под простыни. Но я этого не сделал. Тем более под осуждающим взглядом её родителей. А почему ты не болен? Ева выдавила из себя улыбку. Увидимся на следующей неделе. Я не подумала об этом. Мы теперь каждый раз будем видеться. Мы, как это называется, синкроизировались? Это мои мама и папа. «Увидимся, Ник! До встречи!» Она продолжала говорить, пока я следовал за матерью к выходу. Словно наш разговор был верёвкой, которая привязывала меня к ней. И она ни за что не отпустила бы меня, пока держалась за эту верёвку. Это всегда большое потрясение, попав в какую-то большую передрягу увидеть, что мир с безупречным безразличием продолжает жить, как жил раньше. Умирает Элвис, Чарльз берёт в жёны Диану и ты чувствуешь себя на одной волне, в одном потоке со всеми окружающими, даже если они не хотят быть частью этого потока. Но стоит обернуться, и оказывается, что когда умирает твой отец или когда твоя кровь ополчается на тебя, мир совсем не изменяется. Планета вращается, птицы поют, а ещё ездят автобусы, люди ходят на работу и занимаются своими делами. И продавец в магазинчике за углом всё так же огрызается, Как будто ты ему навязываешь свои деньги. По дороге домой мы продирались сквозь пятничные дообеденные пробки. В Лондоне нет подходящего времени для вождения. Есть только время, когда немного получше, чем обычно. Все остальные сейчас в школе. Второй день занятий. Остальные. Как будто бы я всё ещё был частью компании, несовременным современным у которого вот-вот появится сверкающая лысина, персональная капельница и колокольчик который словно провозглашает «Нечистый! Нечистый!» «Неважно, что говорят врачи. Нет такой болезни, которая не казалась бы ближнему твоему заразной». Джон и Саймон ходили в Мейлерт, ту же школу, что и я. Частную школу, угнездившуюся на берегах Темзы. Не обязательно быть богачом, чтобы попасть туда. Достаточно не быть нищим. Некоторые, впрочем, были богатыми. Дед Джона был лордом Его отец чем-то занимался в городе, судя по виду их поместья в Ричмонде, забрасывал деньги в мешке лопатой. Родители Саймона богатыми не были, они преподавали в школе и университете. Но они смогли наскрести денег на то, чтобы Саймон был бить не особо регулярно, да ещё и задирами более высокого класса. Саймон выглядел так, словно всё его тело было расписано словом «жертва». Страдающий от полноты, нескладный и благословенный таким набором светских манер, что на его фоне даже я выглядел джентльменом. Элтон ходил в опасного вида общеобразовательную школу неподалеку от дома Саймона. Мы в открытую завидовали ему, так как, в отличие от Мейлерт, в его школе были смешанные классы, и половину каждого из них составляли девочки. Хотя нам всем отчаянно не хватало именно такого образования, по правде говоря, лишь у Джона были шансы обзавестись девушкой. Если, конечно, старательное игнорирование девушки и неловкое молчание не были на самом деле ключом к соблазнению. «Что ты хочешь на обед?» — голос матери был немного более ярким, капельку более хрупким, чем обычно. Она никогда не готовила мне обед. Я разогревал себе банку грибного супа или забывал её разогреть и потом недоумевал. Почему я хочу есть? Суп? Мне хотелось сказать, что я хочу мою жизнь обратно. вместо этого Я поднялся на второй этаж в мою спальню и рухнул на кровать, на которой спал всю жизнь. Когда-то трёхлетний Ники прыгал по своей первой взрослой кровати. Теперь долговязый, пятнадцатилетний парень, слишком тощий, слишком угловатый, с жирными волосами. Забрался на видавший виды матраса и уставился в потолок. Я лежал, пытаясь игнорировать тупую боль в бёдрах и запястьях. Слишком много мыслей толпилось в моей голове. Но в итоге ни за одну из них... Я не мог зацепиться. Потом я осознал, что стемнело. Я встал, не понимая, где нахожусь. С меня соскользнула простыня. Я на моей кровати. Всё ещё на моей кровати. Темноту нарушил резкий шум. Удар гальки по окну. Я проковылял до другой стороны комнаты и включил свет. Моя комната. Такая же, какой я её покинул. Единственное, что добавилось, тарелка холодного супа. Я выключил свет и подошёл к окну. У ближайшего фонаря стояли две фигуры в островке света. Более высокой фигурой оказался Джон. Он помахал мне. Минутой позже я вышел из передней двери, застёгивая на ходу пуховик. «Быстро ты! В одежде спал!» «Типа того!» Я посмотрел ему за спину. Девушка всё ещё стояла, прислонившись к фонарю. Я видел пар от её дыхания. У неё были чёрные коротковатые волосы чёрный плащ, бледное лицо. «Сколько времени?» «Скоро будет полночь, наверное», – пожал плечами Джон. «Я подумал, что надо бы нам проведать тебя. Ники Хейс не пропускает школу два дня подряд, если он не при смерти». Он обернулся на девушку. «Мия, что скажешь? Он похож на мертвеца?» Он изменил своё произношение, чтобы оно звучало как можно ближе к общему. «У него не особо хорошо получилось Всё равно был заметен аристократический выговор, которым он кичился в школе. Мия посмотрела на меня так, словно вопрос Джона не был риторическим. Немного жизни в нём ещё осталось, как мне кажется. Она была подругой Элтона. В первый последний раз я её видел две недели назад, когда он без предупреждения привёл её домой к Саймону на игру в подземелье и драконы. Мы с Саймоном были в шоке. Еле-еле мямлили словно стояли на сцене во время школьного спектакля и ожидали насмешек. Это была худшая игра всех времён, и я понятия не имею, что она делала с Джоном. Я продолжал пялиться то на неё, то на него, как идиот, пытаясь додуматься, как он раздобыл её номер. И даже вооружившись им, как он набрался сверхчеловеческой храбрости, позвонить ей. «Мы идём к реке». Джон вытащил банку Фостерс из кармана плаща и всучил её мне. «Давай с нами». «Косячок забьём». Он пантомимо изобразил раскуривание косяка. «Я взял банку, которая оказалась теплее, чем я ожидал». «Ну, можно». В моём животе заурчало, сигнализируя о сильном голоде. Я подумал о холодном грибном супе меня замутило. Джон показывал дорогу. Если в Ричмонде кто-то говорит «река», то под этим всегда подразумевается Темза. Широкая серо-зелёная полоса воды, скользящая через весь Лондон. Лишь Джон подразумевал Беверли-Брук, ручей, струившийся через Ричмонд-парк. И как слово «река» звучало слишком громко для этого ручья, так и слово «парк», казалось, не дотягивало до Ричмонд-парка, который был куда больше, чем два футбольных поля с качелями, и на самом деле представлял собой полноценные охотничьи угодья 17 века со всеми прилагавшимися оленями, втиснутыми в квадратную милю леса и полей посередине хаоса большого города. У ворот со стороны Уэссекс-Роуд, ведущих в парк, я почувствовал себя так скверно, словно чья-то рука перекрутила мне все внутренности. Прежде чем я опомнился, я схватился одной рукой за железные прутья забора. Меня рвало и рвало. Кислота разъедала мне горло. Слюни забрызгивали основание воротного столба. — Чёрт, ты и правда болен! — одёрнулся Джон. — Я в порядке. Я распрямился. Чувствовал я себя отвратительно. Изо рта текла слюна, руки тряслись. И пусть потом не говорят, что я не умею произвести первое впечатление на даму. «Пойдём!» Мы дошли до грязного берега по лисистой тропе. Было так темно, что я с трудом различал деревья. Без вездесущего лондонского освещения было бы невозможно даже просто идти по тропинке. Я брел за ними, дрожа от стреляющей боли в длинных костях моих ног. Поразительно, насколько сложнее отмахнуться от дискомфорта, когда кто-то говорит, что это не тело растёт, а лейкемия. Мия шла впереди за Джоном, и время от времени они тихо переговаривались. Я всё-таки ещё не до конца проснулся, и их неразборчивые слова пролетали мимо моих ушей. «Это ручей?» – казалось, что несколько чёрных ярдов воды между нами и кустами на противоположном берегу – не произвели на неё никакого впечатления. В Америке они бы сказали, что это речушка. Джон ездил в Штаты прошлым и позапрошлым летом. Возможно, он даже не подозревал, насколько часто он упоминал об этом факте в любом разговоре. Он снова порылся в кармане своего плаща и вытащил то, что было похоже на старую сигарету. «Ты же не куришь», — сказал я. «Это травка, мужик», — Джон говорил, как пафосный мальчик, безуспешно пытавшийся изобразить из себя Растамана. «Я думал, ты шутишь». Слова словно сами слетели с моих губ, прежде чем я осознал, сколько возможностей произвести впечатление на единственную известную мне девушку, я бездарно упустил. «А Элтон?» «Не глупи», — фыркнул Джон. «Папа Элтона его убил бы, если бы он только прикоснулся к травке», — улыбнулась Мия. «Да и мама тоже. И его братья. Джон купил её у меня. Я знаю одного парня». Она пожала плечами. «У меня нет зажигалки». Джон похлопал себя по груди, словно зажигалка или спички всегда находились у него в переднем кармане плаща. Мия вздохнул и щёлкнула серебристой зажигалкой, прикрывая пламя ладонью. Горячий конец косяка Джона приблизился к его лицу. Он поместил противоположный конец между губ и выдал большое облако дыма. «Крутяк!» — проскрипел он, пытаясь подавить кашель, и предложил мне косяк. «Попробуй!» Он выглядел настолько удивлённым, когда я принял у него косяк, что это было даже комично. Протесты добродюжины ответственных взрослых поднялись в моей голове одновременно с тем, как поднималась в направлении моего рта рука с косяком. Их голоса звенели в моём затылке. Голос миссис Грин, моей любимой учительницы второго класса, пронзительный, осуждающий. Голос моей матери, строгий и разочарованный. Голос мистера Стэнли из шахматного клуба, неодобрительный. Я их заблокировал. У меня был рак. Заглавный буквы «Р». Почему бы мне не попробовать? Узнать, что именно мне предлагают, прежде чем судьба лишит меня такого шанса. Я прикоснулся губами к тому, что только что побывало между губ джон и вдохнул. Да, я не курил, но знал, как это делается. Дым наполнил мои легкие, как прохладный огонь. Я удержал его внутри, пока он не начал пощипывать и проситься наружу. «Эй, полегче, Ники, дружище!» Джон никогда так со мной не разговаривал. Это было для меня Он похлопал меня по спине с такой силой, что я покачнулся и поневоле сделал несколько шагов в сторону воды. Я зацепился ногой за корень и едва не свалился в ручей, но смог удержаться на ногах и сохранить равновесие. Только и того, что ботинки запачкал. Кашляя я вернулся, собираясь гневно сказать что-то. Но у меня слова в горле застряли, когда я увидел человека, стоявшего на тропинке. «Там кто-то есть», — сказал я, не отводя глаз от чёрного силуэта, стоявшего в тени. Джон пожал плечами и передал горящий косяк Мия. «Это свободная страна. Но ты же его видишь?» «Что-то здесь было не так. Человек на нашей тропинке, неподвижный, наблюдающий, казавшийся огромным из-за чернильных силуэтов деревьев за его спиной». джон вновь оглянулся «Это просто какой-то мужик!» Его голос стал тревожным. Вся его бравада испарилась. «Нам надо идти!» Мия с серьёзным видом потушила косяк. Она знала, что что-то не так. «Конечно!» Джон увёл нас, вновь расхрабрившись. Но не тем путём, которым мы пришли. А вдоль реки. Я шёл за ними последним. И казалось, что холодная ночь отражается эхом вокруг меня. Краем глаза я видел призраков. Пары, которые гуляли, взявшись за руки, бегавших друг за другом мальчиков, женщину с собакой, словно призрачные копии посетителей парка вернулись ночью, чтобы повторить дневные маршруты. Никто из них не задерживался на месте, если я оборачивался, чтобы посмотреть на них, рассеиваясь, как выдуваемый Джоном дым. Моя голова тяжелела и мир вращался вокруг меня, когда я остановился. Одна затяжка, я был уже под кайфом? «Он идёт!» — напряжённо сказал Мия. Я бросил взгляд назад и увидел, как мужчина сделал шаг вперёд. Одна чёрная тень отделилась от другой. Еле заметный блик отразился на лысой голове. «Бежим!» — Джон ускорил шаг. «Это свободная страна!» Словно кто-то нашёптывал мне эту фразу со всех сторон, и я тоже попытался перейти на бег, отмахиваясь от призраков матери и ребёнка, семенивших вниз по склону. После чего... Паника завладела всеми нами, и мы уже втроём бежали, не обращая внимания ни на что вокруг. Подобная сосредоточенность свойственна страху, но улетучивается, когда страх превращается в ужас. Вокруг мелькали кусты, когтистые ветви и глухие повороты. И это было похоже на кошмар. «Боже!» — тяжело дыша, Джон прислонился к воротному столбу. от чего мы вообще бежали?» Он попытался засмеяться, но вместо этого закашлялся. «Не знаю». Я посмотрел в черноту, оставшуюся позади. «Перестремались. Наверное, это просто был старый эксгибиционист». «Ну что же, было весело». Мия выглядела побледневшей, и вся её аура крутой девчонки улетучилась. «Надо в следующем году повторить». «Ха!» Джону всё-таки удалось выдавить из себя смех. «Кое-что мы всё-таки выяснили». «Что?» спросил я. Не так уж ты и болен, ты на обоих обогнал. И это было правдой. Боли, из-за которых меня так скрючивало по дороге к реке, исчезли. Но было ли это из-за страха, травки или того, насколько в целом странной была эта ночь, без понятия.